Глава 16. Противовесы качнулись, канаты протестующе скрипнули, ручка дёрнулась, и механизм заработал, отправляя в полёт очередной пылающий шар. Обслуга засуетилась, подготавливая катапульту к новому выстрелу. Людвиг фон Файфер, командур Ордена Меча, проводил горящий снаряд задумчивым взглядом. Удар, треск, громкий хлопок. По каменной кладке разбрызгалось пламя, но стена выдержала. Стойко перенеся последствия вражеской атаки, шевелись живей, двигайтесь, отрыжки собачьих задниц, заорал десятник, командовавший расчётом. Ему вторили коллеги рядом с другими шестью катапультами. Солдаты забегали, подготовка ускорилась. Дувая, толкали тележку с ковшынами, внутри булькалось масло. Ещё один перемешёлки кипящей в котле дёготь. Костёр весело полыхал, принимая очередную порцию дров. Через несколько минут В воздух прочертили новые огненные шары. Среди о взрывов на сероповерхности издалека напоминало пепельно-оранжевые кляксы. Бесполезно. Понадобится слишком много времени. Первый помощник командура, бывший также предводителем Аталейского контурства, критически оценил нанесённый ущерб, точнее, полное отсутствие его. Обстрел вёлся с утра и до сих пор не принёс ощутимого результата. Это маги. Их работа, сказал Людвиг, его глаза опасно прищурились. А надры раздулись от гнева. Я чую их богомерскую волжбу даже отсюда. Живей, пошевеливайтесь, ленивые свиньи, или вы ждёте, что за вас кто-то сделает вашу работу? Командир младшего звена не унывали, с утроенным энтузиазмом подгоняя подчинённых. Обслуга осадных орудий ещё больше заспешила, усердно готовя очередные подарки для защитников проклятого города. Надо готовить штурмовые лестницы, нейтрально заметил помощник. Командор обернулся, За эспуйной стройными ширенгами выстроилось войско. Не так много, как хотелось бы, но и немало. Всё, что удалось высадить на северной оконечности. За рядами воинов виднелись земляные укрепления. Там они просидели больше двух недель, пока командование наконец дало разрешение на первый приступ. Мы ворвёмся на стены быстрее, чем они успеют опомниться, убеждал комтур. Но Людвиг пока колебался, желая испробовать и более безопасные методы. ему не хотелось терять людей. В последние дни орден переживал упадок, и соперники могли воспользоваться моментом, если вдруг они потерпят сокрушительное поражение. В него он, конечно, не верил, но как лидер, вынужден был учитывать все варианты развития событий. У них полно наёмников. Этот сброд хоть и не обладает честью, но умеет неплохо сражаться, особенно если торговцы им пообещают удвоенную плату. А торговцы им её пообещают, можешь мне поверить? Эти жирные каплуны сплошь состоят из еретиков и ни за что не допустят в пределы своего мерзкого жилища святое воинство. Катапульты продолжали работать, ведя методичный обстрел городских стен. Как и прежде, без особого успеха. «Фердинанд нас обгонит», — в полголоса обронил Комтур. Черный плащ орденца рвал непослушный ветер. Конь нетерпеливо переступал копытами в нетерпении боя. «Лорд Фердинанд, магистр ордена наказующих», Езвичный соперник меча в данный момент штурмовал южные пределы обители страптивых ковцов. Не обгонит, командуру Яросно скрежетнул зубами. Промедление, как и проигрыш в битве, нанесёт урон репутации, второй, значит, неудачник. Людвиг не хотел быть вторым. Жаль, магистр Конрад не смог присоединиться к походу. Продолжал копать на раны помощник, дерзко намекая на нерешительность командира. Конрад никогда не медлил, всегда шел вперед и одерживал победу для родного ордена. На протяжении всех шестидесяти лет, что шла его служба. На нем он находился в замке, лежа в постели. Годы былой славы остались далеко позади. Все ждали, когда Людвиг займет его место. И этот поход должен был закрепить это право. Поэтому он не мог проиграть. «Во славу ордена! Во имя Аверала!» Воскликнул кто-то из солдат, когда один из снарядов сумел так и пошатнуть один из каменных зубцов на стене. "Лира имара!" закричал ещё один, отдававший предпочтение дочерям бога войны, воплощению ужаса и паники. Комтур, не скрывая скепсиса, ухмыльнулся. Энтузиазм рядовых солдат не убеждал его в верности выбранной тактике. Один зубец. Осталось ещё пара сотен. И это только на одном участке стены. Сколько понадобится выпустить огненных шаров? чтобы нанести более серьезный урон. Они провозятся не один день, пока появятся достаточные повреждения. О хорошем, широком пороломе для прохода пехоты и говорить не приходится. Командор нахмурился. «Позови моих братьев». Придя к какому-то решению, приказал он ближайшему оруженосцу-послушнику. Комтур проводил глазами ускакавшего молодого воина. Повернулся к Людвигу. «Дать задание плотникам?» – вопросил он. имея в виду создание штурмовых лестниц. Последовал резкий кивок командора. В орден входило пять паладинов, осененных благодатью бога войны Аверала, включая его. Они пойдут на острие атаки, чтобы как можно больше уменьшить возможные потери в первые минуты сражения. Разумно ли это? Помощник покосился на предводителя, без труда разгадав его замысел. Паладины выступят в качестве тарана. Поизвесом и преимуществом святые воины проломят порядки врага и дадут остальным время закрепиться на стенах. Дальше будет легче. А у нас есть другой выход. Будем медлить, и наказующие войдут в город первыми, что для нас позор на весь мир. Пусть им вперёд простых солдат, потеряем каждого третьего, и это в лучшем случае. Орда ослабнет, и в будущем обязательно найдутся те, кто попытается этим воспользоваться. Я не могу этого допустить. Сзади послышался тяжелый топот. Громыхая железом, к ним подошли четыре паладина. Высокие, широкоплечие. Золотая броня сверкает подсолнечными лучами. На изгибах локтей покоятся шлемы. Руки сжимают огромные молоты. Благословенное оружие святых воинов. Ты позвал, и мы здесь. Грохнули закованные в металл кулаки, а на грудники. Фигуры всех четырех окутывала невидимая взор у простого смертного сияния. А о закрывании печати не преступности и твёрдости духа. Будет приступ, объявил командуор. Как только плотники сколот достаточное количество лестниц, начинаем штурм. Мы идём вперёд, во славу Аграла, во имя его. Ещё раз ударились о латы сжатые кулаки. Братия не задавали вопросов. Им хватило лаконичного объяснения. Штурм значит штурм. Зальём кровью улицы Богомерского логова. О чём тут ещё спрашивать? Людвигу всегда нравилось это в элитных воинах Ордена. Им не нужны слова вдохновения, не нужны призывы к доблести и воззвания к храбрости. Достаточно отдать приказ, и можно не сомневаться. Он будет исполнен любой ценой. Столярных дел мастера постарались. Управились за пару часов, благо что все необходимые заготовки привезли в достаточном количестве и в трюмах корабля. Когда пришло время, командор первым вышел из строя. Мерзкий хорс, не пожелал выполнить волю наших небесных покровителей. Его голос прогремел над черенгами воинов. Алчные торговцы предпочли выбрать сторону отвергнутых. Они не захотели преклонить голову перед истинной верой. Тем самым они выбрали свою участь. Во славу ордена, меч и сталь, лира и мара, во имя Авирала, заберём их кровь, грянуло над стройными порядками солдат. Взлетели верховых выхваченные клинки. Остро заточенные лезвия засверкали на солнце. Больше ничего не говоря, Людвиг развернулся и тяжело затопал к стене. Эляс гнуло, опускаясь, забрал шлема. Правую руку привычно оттягивал боевой молот, левую уверенно сжимал треугольный щит. В бою он его отбросит за ненужностью, но до тех пор пригодится как защита от вражеских лучников и арбалетчиков. Ординские порядки шевельнулись и выдвинулись вперёд. В небо взмыло густое облако стрел. резво пробежали между строем колонны солдат, несущих штурмовые лестницы. Прикрываясь щитами, ближе подходили отдельные отряды, отвлекая лучников хорса на себя, пока основные силы концентрировались напротив мест, выбранных для прорыва. Пять паладинов, пять направлений атак, пять десятков отборных бойцов, готовых поддержать своих лидеров. Наступающие порядки накрыло дождём стрел, защитники не дремали, Звонко застучали стальные наконечники, ударяясь о выставленные щиты. "Хэй, навались!" Основания лестниц упёрлись в мягкий грунт, качнулись, но устояли, не став погружаться глубже. Людвиг Кировым поставил ногу на перекладину, шустро принялся карабкаться вверх, удерживая над головой щит. Сверху донеслись крики. Поминая всех известных богов, наёмники подтащили к парапету котёлки кипящего масла и сухонемо опрокинули его на атакующих. Шипящая масса пролетела мимо командора, точно накрыв держащих лестницу справа, солдат. Послышались вопли обожженных людей. Раненые упали и закатались по земле. Громкие крики начали быстро стихать. С такими ожогами не живут. «Вперед! Во славу Авирала!» Подбадривая себя и воинов позади, закричал командор и ускорил движение. Ему понадобилось не так много времени, чтобы очутиться на самом верху приставленной к стене лестницы. Вперед! Затем мгновение ее несколько раз пытались столкнуть, но лучники Ордена помешали защитникам. Замах и удар. Громкий звук сминаемого металла. Нагрудник прогнулся, как мокрая глина. Первый наэмид Хорса превратился в изломанную тряпичную куклу. Людвиг встал между зубцов и нанес еще один сокрушительный удар молотом сверху вниз, действуя одной рукой и пока не отбрасывая в сторону щит. Не зря. Предчувствие заставило вскинуть руку на уровне плеч. С одной из боковых башен сорвалась ветвистая молния и ударила в огромную фигуру паладина. Маг. Командор принялся накачивать ауру, распространяя вокруг доблестный дух, вселяя в сердца союзных солдат бодрость и уверенность в скорой победе. Справа долетели отголоски и применяемые печати быстрого исцеления. Один из братьев помогал подчиненным, истекающим кровью от ран. Еще одна молния и еще один блок. Воздух наполнился запахом, как после грозы. «Да-а-а!» — взрывел Людвиг, вздымая над головой молот, чтобы тут же обрушить его на дурака, что имел глупость противостоять паладину бога войны. Брызнула красным. «Пока ты шлем не защитил владельца!» Удар буквально вмял голову наемника по уровень плеч. «Лира и Мара!» — закричал кто-то слева. На площадке первого лестничного пролета появлялись все новые и новые воины из числа защитников Хорса. Они не делали передышки, опрометчиво бросаясь на стену. Скрытых платформ над башнями продолжали плотный обстрел лучники, стремясь выпустить как можно больше стрел. Целиться почти не надо, противники как на ладони, только успевай опустошать кольчаны. Мордян терял людей, но ещё больше успевало вскарабкаться наверх, чтобы перевалиться через парапет городских стен. С вершины дозорной башни к одному из братьев протянулась линия сумрачной хмари. Окутал металлический силуэт, заключая в кокон, раздался долгий, мучительный стон. Магия убивала паладина, высасывая из него жизненные соки. Ещё качнулся, налетел ветерок. Покровитель помог своему избранному воителю избавиться от вражеского влияния. Вспыхнул яркий свет, разгоняя мрак сумрачного тумана. Орденцы возликовали, видя зримое преимущество и превосходство их вожаков. Но радость не продлилась долго. С другой башни ударил сноп жемчужного сияния, нестерпи Eва, ослепляющего. Многие бывшие на стене зажмурились, отворачиваясь, но в какое-то мгновение битва даже замерла. Людвиг тоже вынужден опрокрыл глаза рукой. Когда взоры его прояснился, то он увидел, как его брат падает вниз, обугленный, совсем не похожий на человека. Золотые латы почернели, скукожились, тело превратилось в горелый обрубок. И только боевой молот падал в слегка почерневшем от копоти. Благословенное оружие приняло на себя часть проклятых чар. — А-а-а! — бешено взревел кто-то в толпе. Людвиг почувствовал, как внутри разгорается холодная ярость. Город торговцев, прибежище колдунов, будет сметен с лица земли, раздавлен и уничтожен. Они убьют всех, кто выступил на стороне убийц праведных воинов Ордена. Аура командора вспыхнула, накрывая большую группу солдат. Бодрость, уверенность, храбрость появились в душе каждого орденца. Схватка продолжилась. Не сговариваясь, паладины перешли в решительное наступление, стремясь вытеснить защитников с городских стен. Однако напор не удалось удерживать слишком долго. Наёмники всё прибывали и прибывали непрерывным потоком. На место каждого убитого становилось двое свежих бойцов. Скори от полусотни мечей, находящихся на острие атаки, уже почти ничего не осталось. На ногах оставались лишь паладины. Удалённость от источника божественных сил Шастца Насхара играла на руку магам Хорса. Они бились, не сдерживаясь, едва получая отпор, и лишь личные запасы энергии позволяли своим воинам держаться. Людык отмахнулся. Молот попал по рукояти клинка, выбивая оружие из рук зазевавшегося наемита. К сожалению, добить растап ему удалось. На него продолжало насидать сразу несколько врагов. Вославу лавирала провозгласил командор и нанёс ещё один сокрушительный удар. На этот раз удачно зацепил за наплечник солдата справа. Треск металла, неразборчивый вскрик, раненый не удержался и размахивая руками, рухнул внутрь периметра городских стен. Людвиг расхохотался. Он устал, но сдаваться не собирался. Его окружили с двух сторон, оттесняя к зубчатому парапету. Внезапно вооружённая толпа остановилась, по ней пробежала дрожь. медлив, солдаты начали расступаться. По верхнему ярусу стены стремительно шёл высокий мужчина в тёмно-зелёном камзоле, средних лет, но острочало нахудом лицо клювом, впалые щёки, тёмные и выразительные глаза. Правая рука крепко сжимала короткий посох, чьё навершие украшало изумруд. Мак. Из горла командура вырвался хриплый смех. Его хотели взять живьём, глупцы, неужели они думают, что у них что-то получится? Он воззвал к своему повелителю, и тот откликнулся. Бурный поток испещённой энергии небесного эфира прокатился по Астралу, напитывая мощью ослабевшего паладина. Колдун споткнулся и резко остановился. Его глаза поражённо расширились. Жалкий червь не ожидал, что бог войны сумеет дотянуться до своего избранника. Вы все умрёте, яростно выдохнул Людвиг, замахивая молотом. Мак мрачно оскалился. На кончиках худых пальцев заплясали искорки холодного белого света. Солдаты шарахнулись в стороны, уже не пытаясь нападать. Многие не выдержали и побежали по лестнице вниз. "Давай, я жду тебя", воскликнул командур, вздымая оружие на уровне груди. Хурсец надменно улыбнулся и резко выбросил руку вперёд. Рой гудящих звёздочек сорвался с раскрытой ладони, мгновенно преодолев расстояние до замершего в готовности орденца. В последний миг предводитель мечей успел отклониться вбок, пропуская стаю жалящих осколков сияния звезд мимо себя. Позади брызнула каменная крошка. Чары попали в край башни. В воздухе повесло облачко пыли. Командор не стал ждать новой атаки и прыгнул вперед. Двигался он удивительно быстро для своей крупной комплекции. Но достать мага не удалось. Худая фигура качнулась, непринужденно уходя от удара, Чудовищный молт промелькнул буквально на волосок от его головы. Людоих разочарованно взревел и замахнулся ещё раз. Противник находился к нему почти вплотную. Мака резко отстранился, разрывая дистанцию между собой и взбешённым последователем воинственного бога. Правая рука колдуна сжалась в копье и жёстко выстрелила вперёд, толкая перед собой невидимую плиту сжатого воздуха. Командора отбросило назад как пушинку. Изумруд на посохе засиял, от него начало расходиться свечение, разведающее в прах всё на своём пути. Во имя его взревел Людвиг и смело бросился вперёд. Аура паладина пошла трещинами, броня духа заколебалась, удерживая колдовскую отраву, способную убивать не только на материальном уровне. Глаза мага сверкнули, преодолевая убийственное излучение. Его враг шаг за шагом приближался. Он ещё отступил, чтобы в следующую секунду начертать в воздухе замысловатый знак. В ход пошли новые чары. С левой руки брызнули капли нового света, тусклого, холодного, мёртвого, вызывающего отвращение у любого живого существа. Удар молотом, и благословенное оружие приняло на себя смертоносное заклятие. Металл зашипел, но выдержал. Черодей сделал ещё несколько быстрых шагов назад. спина в зелёном камзоле уткнулась в гранитные выступы лестничного пролёта. Баизилевый взгляд мага скользнул по высчербленным ступенькам, ища путь для спасения. Нет, ему не уйти. Людвиг не собирался отпускать мерзкого ублюдка, что шёл с такой уверенностью на осенённого благодатью меча. "Стой, червь, и умри как мужчина", выкрикнул командуор, прыгая вперёд. Проявленное проворство противника совсем не понравилось Магу Наимиту. Он не выдержал его, прометею бросился по лестнице, сбегая с поля брани как последний трус. Среди ему нёсся торжествующий хохот паладина. Тебе не скрыться от меня, жалкая тварь. Я найду тебя в городе и подарю твою жизнь своему повелителю. Но колдун, конечно, не слушал. Он бежал, не оглядываясь и не останавливаясь, расшвыривая с дороги идущих навстречу солдат. Командор огляделся, нахмурился. На соседнем участке стены стоял только один брат. продолжавший сражаться в окружении врагов. Значит, трое из пятерых уже умерли. Невосполнимая утрата для ордена. Послышался торопливый топот сапог. Несмотря на бегство колдуна, обычные наёмники не бежали, а спешили подняться на стену. Видимо, торгоши им платят невероятное количество денег, раз никто не подумал о дезертирстве. По лицу Людвига скользнула печальная усмешка. Золото часто оказывалось стимулом идти в бой не чуть не меньшим, чем вера. Проклятые стежатели и их презренный металл. Но не только защитники спешили присоединиться к схватке. Воины Ордена Меча тоже бежали на помощь своим командирам. Под плотным обстрелом, теряя людей под действием витеющих молний, продолжавших бить с вершины некоторых башен, они упорно продвигались к осаждённому городу. Лестницы до сих пор оставались целыми, занятые живой силой противника. Ни один из магов так и не додумался попытаться их сжечь. или каким-нибудь другим образом уничтожить. Недостаток боевого опыта. Хорс слишком долго по-настоящему не воевал. Торговцы. Людвиг презрительно сплюнул. Удивительно, как они вообще посмели бросить вызов святому воинству. Каждый на всех континентах знал, что с счастьем у насхаром лучше не воевать, а конклав первосвященников это не те, с кем стоит шутить. В душе командора шевельнулись неясные подозрения. Чего был этот обцам так яростно опрямится? Откуда у дельцов столько смелости оказывать столь ожесточённое сопротивление? Узнав, что паладины прорвались в город, сюда уже должна была спешить мирная делегация из представителей членов магистрата во главе с бургомистром. Налетела ещё одна волна вражеских воинов. Сражение закипело основа силой, но ненадолго. Оставив на каменных плитах десяток убитых наёмники откатились обратно. Людвиг тяжело дышал, опираясь на рукоять молота, аура паладина уменьшилась, печать его одушевления и духа померкла. Подпитка от окровителя полностью прекратилась. Стало понятно, что ещё одной атаки он не выдержит. Именно в этот момент между зубцов показался первый из солдат ордена, что всё же сумели подняться на стену. С каждой секундой их становилось всё больше. "Господин, командуру подскочил десятник. Какие новости?" первым делом спросил командур. Прибыл гоняц из лагеря. Святой флот под ударом. Торгаши совсем спятили. Их галеры ведут обстрел наших кораблей из стрелометов. Атаку поддерживают дирижабли. С богомерзких летающих пузырей сбрасываются горшки с зажигательной смесью. Людвиг вздрогнул. Такого не он, ни один магистр любого из боевых орденов Шастуна Схара, ни сами первосвященники не ожидали. Кто дает смелость купцам? Лихорадочно билось в мозгу уставшего паладина. И словно отвечая на невысказанный вопрос, в белёсой дымке перестых облаков мелькнула тёмная пятнышка. Командор прищурился, осматриваясь в небо, ладонь прикрыла глаза от жаркого солнца. Через секунду тёмное пятно показалось вновь, обретя объём и форму. Зрение не обмануло. К хорсу медленно и неотвратимо приближался парящий город. В игру вступили вылистательные